Четвертый принц показывает, на что способен. «Хорошо!» – рассмеялся небесный император. «Пусть будут два желания, но с условием. Ты не будешь желать для себя самого». «Я и не собирался желать для себя самого», с легким удивлением ответил четвертый принц. Небесный император между тем послал за дворцовыми наставниками и третьей принцессой, чтобы те стали свидетелями поединка своих учеников. «Оцень!» – прошептала третья принцесса ненадолго прижавшись лбом ко лбу младшего брата. «Будь осторожен». «Выбирайте оружие», – распорядился небесный император. Первый принц взял себе копье, а второй принц меч. Четвертый принц вытащил веер из-за пояса. «Но ведь это неразумно», – воскликнул небесный император. «Четвертый Циньван, тебе стоит взять настоящее оружие, веер сломается, и ты проиграешь». «Чему суждено быть, то и будет», – ответил четвертый принц. «Мне бы не хотелось поднимать на них оружие». Небесный император счел это уважением к старшим и кивнул с одобрением. Но четвертый принц попросту подумал, что настоящим оружием может покалечить братьев, а это непременно добавит ему неприятностей и еще больше настроит против него императрицу. Старшие братья подняли его насмех. С оружием они обращаться умели, вот только уровень их духовных сил разительно отличался от уровня духовных сил четвертого принца. Третья принцесса полагала, что он уже достиг уровня младшего наставника, но все же предпочла бы, чтобы четвертый принц использовал для защиты настоящее оружие. оцынь ты настаиваешь?» Со значением переспросила третья принцесса, указывая на арсенал. «Мне хватит и веера», — сказал четвертый принц. «Интересно, что из этого выйдет?» — сказал наставнику Гвей с довольной ухмылкой. «Что ты задумал, старая черепаха?» спросил небесный император недовольно. Наставник Угвей только развел руками. Поединок начался и закончился действительно за четверть минуты, как и бахвалились старшие принцы. Вот только совсем не так, как ожидали зрители и участники. Оба принца напали одновременно. Четвертый принц отбил меч веером, а копье остановил рукой. В следующую секунду, пока они замахивались снова, он выставил руки в стороны, ладонями вперед и ударил обоих братьев в грудь. Они отлетели от него буквально кувырком, удержаться на ногах не смогли и упали. Изо рта у них потекла кровь. Четвертый принц поглядел на свою ладонь и нахмурился. «Безоговорочная победа!» сказал наставнику Гвей, скрипучи хихикая. Небесный император никак не мог опомниться от изумления. «Не стоило все же бить в полную силу!» сказал он, наконец, обращаясь к четвертому принцу. «Я и не бил в полную силу!» возразил тот. «Я легонько ударил». «Легонько?» — воскликнул небесный император. Четвертый принц опять поглядел на свою ладонь и уточнил. «Соломенное чучело даже не развернулось бы». Небесный император переспросил. «Что-что?» «Видимо», — сказал наставник Угвей. «Он тренировался на снопах соломы». Небесный император поглядел на корчащихся на полу старших сыновей и брезгливо потряс бородой. «Если так», — подумал он. Почему же они упали и не могут подняться? Они настолько слабы? Но императрица говорила, что они делают успехи. Он кое-что решил и подошел к четвертому принцу. «Четвертый Циньван», — велел он. «Ударь меня с той же силой, что и своих братьев». На лице четвертого принца отразились сомнения. «Что? Как я могу поднять руку на отца и небесного императора?» — сказал четвертый принц. «Раз я тебе велел, то все в порядке». Считай это частью испытания. Примени ровно столько же силы, сколько потратил на обоих братьев. Я должен понять, что произошло. Четвертый принц кивнул и сделал то, что велел Небесный император. Но ведь это совсем легкий удар, подумал Небесный император. Он почти не ощутил его. Хм, -м сказал Небесный император. Сколько же процентов от собственной силы ты применил? Ничтожно мало, сказал Четвертый принц. Небесный император оживился и велел. «Ударь меня в полную силу!» Глаза четвертого принца широко раскрылись. «Не могу», — сказал он. «Ты ведь не думаешь, что в состоянии меня ранить?» Со смехом сказал небесный император. «Я небесный император. К тому же на мне доспехи из драконьей шкуры. Давай, ударь меня!» Четвертый принц беспомощно поглядел на третью принцессу. Та была в не меньшем ужасе. Наставник угвей ободряюще махнул рукой. «Ударь его! Другого случая безнаказанно стукнуть небесного владыку не представится! Хорошенько его стукни! Со всей силы!» Угвей недовольно присек его небесный императора. Старший наставник засмеялся. Четвертый принц вздохнул. «Будь что будет!» Третья принцесса ведь велела ему не спорить с отцом. И ударил небесного императора ладонью в грудь. В глазах того что-то промелькнуло. Третьей принцессе со стороны было видно, что небесный император покачнулся и чуть сдвинулся с места, на полпальца. Хм, вы можете идти. Уходите все. Нам нужно потолковать с угвоем». Четвертый принц хотел было спросить о двух желаниях, но третья принцесса подхватила его за руку и потащила из зала. «Наверное, он не собирался выполнять моих желаний», подумал четвертый принц разочарованно. «Ты забыл спросить у него о желаниях», — напомнил наставник Угвей, когда в тронном зале остались только они с Небесным Императором. «Хватит болтать», — резко сказал Небесный Император. «Иди сюда и помоги мне снять доспехи. У меня сломана грудная клетка». Он откинул с плеч плащ, и старший наставник увидел на драконьем доспехи вмятину от ладони.